Мы с вами, шиш, как были врагами, так врагами и сдохнем, так-то, батенька. Так что же это, по-вашему, это крайного клеймо, что ли, крикнул Зыбин. Этот разговор раздражал его по-настоящему. По-моему, усмехнулся Буддо. Что выходит, по-моему, это мы помолчим. А вот по товарищу Ежову, И товарищу Вышинскому выходит точно так. И не клеймо, то хоть каленым железом досводится, да а болезнь крови. Порочная наследственность гены от отца к сыну, от сына к внуку. Вот потому и высылают из Ленинграда не только дворян, но и дворянчиков. Это и есть классовый подход. А я этого, дурак, не понял и трепался. Почему? Да за что? «Все мне нужно было знать, полвану. Вот за это и попал. Значит, вы считаете, что вас сейчас взяли за дело? А как же, конечно! А здесь невиноватые не сидят, Георгий Николаевич. Кто делом, кто словом, кто мыслью, а все виноваты. Вот и вы виноваты будете. Я не буду, — ответил Зыбин и отвернулся. Буддо с сожалением посмотрел на него и покачал головой. — Да ведь не выдержите вы, Георгий Николаевич. — Не выдержите, — сказал он страдальчески. — Измотаетесь. У них же в руках все, а у вас ничего. А главное, ни к чему все это. Что они задумали, то и сделают. И никто на свете им не помешает. Страна в их распоряжении. Разве только хуже себе сделаете. — Это как же так? — А так... У них ведь и лагеря всякие. Ведь одно дело, городской топливный склад или сельхоз, там бахчат, там заключенные вечером в реке купаются, коней паят, и другое дело. Колыма, Колыма, чудная планета. Там и зватников и ночью не вылезают, потому что спят зимой в палатках. Заживо сопреешь, опять качаете головой. Эх, Георгий Николаевич! Не знали вы еще горя, а вот дверь отворилась внезапно, бесшумно. Высший шик, освоенный только немногими из тюрем, на пороге стоял разводящий. — Кто здесь на букву «З»? — спросил он. — Собирайтесь на допрос. Его провели по узкому тюремному коридору, как будто сплошь состоящему из железных дверей. Перед одной из них с откинутой кормушкой стоял надзиратель и о чем-то разговаривал с заключенным. Когда они поравнялись, он повернулся и спиной прикрыл кормушку. Потом через другой коридор, где было только две двери, но огромные, глухие, похожие на церковные ворота, они были заложены на засовы и, наконец, вывели на лестницу каменную, узкую, похожую на черный ход. На ее площадке стоял столик. Лежала большая канцелярская книга, и сидел солдат. Надзиратель протянул ему квитанцию, солдат взял ее, посмотрел и занес что-то в книгу. Они поднялись еще на этаж. Вышли на лестницу, но это была уже совершенно иная лестница с большими площадками, со стеклянными дверями, просторная, мраморная, с ковром и перилами. Через нее они вышли в другой коридор, Он был пуст и тих, как глетчер. Горели лампы дневного света, от стерильных стен веяло нежизненной чистотой и холодом. Большая высокая дверь, обшитая черной кожей, замыкала коридор. Руки назад, прошипел разводящий и постучал. — Попробуйте! — ответил ему сочный, благодушный голос. Открылся большой уютный кабинет с катками зелени. Всю стену занимала карта Советского Союза. На окнах висели волнистые кремовые шторы, в углу рогатая вешалка стоят. Хозяин кабинета, широкоплечий, здоровяк, курчавый и губастый, приподнялся из-за стола. — Здравствуйте, Георгий Николаевич! Садитесь — Садитесь, — пригласил он. Вон на тот стул у стены».